На утро первым поднялся Артем. Когда Никита встал с напечатанного на принтере матраса, они с боем уложили девчонок спать на диван. «Рыцари хреновы, будто в средневековье живем», заявила на этой лабе. Тема уже умывался и брился в ванной комнате. Заслышав шум, поднялась лабе. А Ульяна еще валялась, натянув одеяло до подбородка и поглядывая блестящими глазами на сонных вялых, будто зомби друзей. Все привели себя в порядок и сели завтракать на полу. Вокруг низенькой коробки из-под старого телевизора, послужившей им столиком. Напечатать столик на принтере они как-то не догадались. Да и зачем? Артём бодро проговорил. «Ну что? Какое там у Данюхи к нам дело?» «У данила машинально поправил его Никита. «Не знаю такого», – тихо добавил Тёма, и девчонки заулыбались. Когда их вдруг вышел из ванной, посвежевший и улыбчивый, как раньше, у обеих отлегло от сердца. Ложась спать, они, не сговариваясь, думали об одном – что прежнего Артема, того шутника и балагура, уже не будет. Хотя и сейчас оставал в своем взгляде что-то горькое, неверазимо печальное, словно нечто сломалось навсегда, и это невозможно починить. «Он еще не сказал», – ответил Никита, глядя в тарелку. Он, как обычно, избегал смотреть собеседника в глаза, даже если то были его лучшие и единственные друзья. «Сам же понимаешь, в каком он теперь положении. Просто попросил о помощи нас всех. Подробности расскажет при встрече. Но дело важное. Это Даня особо подчеркнул». «Это хорошо. Артем жевал лениво, неохотно и больше налегал на жидкость. Я люблю, когда дело важное, да такое, чтобы всего себя отдать, без остатка. Что скажете девушке? Скажем, угрожающе начала Лаби, что тебе бы болтать поменьше, если хочешь до важного дела в целости добраться. Когда выезжаем, Ульяна старалась держать нетерпение, прорывающееся наружу. Не очень-то у нее получалось. Как только Данила сообщит, куда ехать, ответил Никита. Он, насколько я понял, постоянно перемещается. За его голову назначили цену, как и за других, кто со стариком близко общался. Пытаются его выманить из убежища. «Ну, я хоть сегодня готов выдвигаться». Артём оставил почти нетронутую еду. «Не выдержу ещё одной ночи под твой аккомпанемент, Никитос». «Чего?» Никита даже забыл поправить друга. «А вот чего!» Тёма изобразил громкий храп, девчонки рассмеялись. «Это не я!» – начал оправдываться Никита. «А кто же тогда Лаби?» Лаби мгновенно перестала смеяться, двинув железным кулаком теми в плечо. «Заткнись, придурок! Это ты, как поломанный трактор, полночи храпел!» «Сдаюсь! Не убивай, подруга!» «По ночам во мне животные инстинкты просыпаются! Я не виноват! Это мой внутренний зверь!» «Рычал!» «Мерзкая зверюга!» Лаби изо всех сил сдерживала улыбку. Ульяна вовсю хохотала, повалившись на спину. «Спать не давала!» «Так что?» Попытался сменить тему Артём. «Сегодня ты с не свяжешься, так?» «Угу». Никита всё ещё улыбался, пытаясь проглотить недожёванный полурезиновый бутерброд – колбаса с хлебом. Но ни сегодня, ни через два дня, ни через неделю Никита так и не связался с Данилой. Тот сам написал другу спустя месяц, когда компания совсем отчаялась получить от него весточку. Каждый день они закапывались в интернет в поисках новостей об убийстве сетевика. Это был самый страшный месяц в жизни Ульяны за последние несколько лет.